Как я и ожидал, после осмотра синагоги старшие выразили желание вернуться в отель. Но теперь вместо того, чтобы с радостью присоединиться к ним, я вдруг почувствовал страстное желание немедленно отправиться на мост и положить конец состоянию неопределенности, которое совсем недавно мне хотелось продлить. С необычной для меня решительностью я объявил о своем намерении выйти из коляски и пойти пешком. «Спутники могут вернуться без меня». Мой отец посчитал подобный каприз очередным романтическим вздором и строго заметил, что я только перегреюсь, гуляя по такой жаре. Но, увидев мою настойчивость, он сердито сказал, что я волен идти, куда глаза глядят, но только в сопровождении Шмидта, нашего проводника. Я согласился и в компании Шмидта направился к мосту. Едва выйдя из подарки огромных старинных ворот, ведущих к мосту, Я задрожал всем телом и похолодел под лучами палящего солнца. Но продолжал идти вперед. Я искал одну деталь, маленькую деталь видения, которую помнил особенно отчетливо. Я, наконец, увидел ее. Радужный блеск на булыжной мостовой от разноцветного фонаря в форме звезды. Задолго до конца осени когда вязы в нашем парке еще стояли под густым покровом коричневой листвы, мой брат обручился с Бертой и стало ясно, что свадьба состоится ранней весной. С того незабываемого момента на мосту в Праге я чувствовал уверенность, что однажды Берта станет моей женой, но мучительно цепенел от прирожденной застенчивости и робости, и все заранее придуманные слова признания замирали у меня на губах прежние противоречивые чувства владело мной. Страстное желание получить подтверждение любви из уст Берты и страх услышать презрительные слова отказа, подобные разъедающей душу кислоте. Что значило для меня неизбежность отдаленного будущего? Я трепетал под сегодняшними взглядами возлюбленный, искал сегодняшней радости и холодел от сегодняшнего страха. Так текли дни. Я присутствовал на помолвке Берты и слушал разговоры о будущей свадьбе, ощущая происходящее кошмарным сном. Я знал, что он кончится, но не мог вырваться из этого душного плена. В отсутствие Берты, а она проводила со мной очень много времени, продолжая осуществлять надо мной шутливую опеку, которая не вызывала никакой ревности брата. Я целыми днями гулял, катался верхом до самого захода солнца, а вечерами закрывался в своей комнате полный непрочитанных книг. Книги перестали интересовать меня. Застенчивость моя развелась до той степени, когда наша внутренняя жизнь превращается в драму и настойчиво занимает все наше воображение, и мы начинаем рыдать не столько от действительных душевных мук, сколько при одной мысли о них. Мой печальный жребий вызывал у меня острое чувство жалости к себе. Печальный жребий существа, от природы в высшей степени предрасположенного к страданию и лишенного неких фибров души, способных реагировать на радость. Для подобных людей мысль о будущем несчастье отравляет радость настоящего момента. И мысль о будущем счастье не в силах прогнать сиюминутную тоску и сиюминутный страх». В молчании проходил я через эту стадию страданий, на которой истинный поэт испытывает восхитительные муки творчества и превращает свои печали в возвышенные образы. Окружающие совершенно оставили меня в покое, не протестуя против моего мечтательного и бесцельного существования. Я знал мнение отца о себе. «Этот парень никогда ни в чем не преуспеет в жизни». Пусть живет себе потихоньку-понемножку на доходы с причитающегося ему капитала. Я не собираюсь беспокоиться о его карьере. Однажды, погожим утром в начале сентября, я стоял у галереи дома, лениво поглаживая Цезаря, старого полуслепого Ньюфаундленда, единственную собаку, которая когда-либо питала ко мне привязанность, ибо даже собаки избегали меня и ласкались к более счастливым людям. В это время Грум подвел к дому коня на котором брат собирался ехать на охоту, и сам Альфред появился в дверях, румяный, широкоплечий и самодовольный, упоенный собственным великодушием, не позволяющим ему относиться свысока к окружающим, несмотря на явное его превосходство над всеми. «Летимер, дружище!» — сказал он сочувственным и сердечным тоном. «Как жаль, что ты изредка не охотишься с собаками! Охота — лучшие в мире средства от плохого настроения!» «Плохое настроение!» Ожесточенно подумал я, глядя вслед отъезжавшему брату. Этими словами грубые ограниченные люди вроде тебя определяют состояние души, о котором ты можешь знать не больше, чем твоя лошадь. Именно таким, как ты, достаются все блага этого мира. Неприкрытые тупости, жизнерадостный эгоизм, благодушное тщеславие — вот подлинные ключи к счастью.